глава четвертая ей было грустно небо вторило ее состояние мощными потоками оброшивая ливень на землю она сидела в кресле укутавшись в пушистую белую шаль он не пришел на их еженедельную встречу как и не пришел через неделю первые дни мари сильно переживала гадала о причине а потом смирилась проваливаясь в свое привычное состояние оцепенения единственный вывод который она посчитала уместным тот что Дэниел, как человек благородный, решил не давать ей ложных надежд на отношения и прекратил общение, чтобы не допускать распространения слухов об их романе. «Обед подан, госпожа Нильсон», — сказала Берта. «Скоро подойду». Меланхолически ответила Мари, не прекращая непривычные движения по мягкой шерсти кота, что лежал у нее на коленях. Когда звуки шагов экономки стихли, Мари грустно вздохнула. «Кристиан». «Хорошо, что ты у меня есть», — проговорила ласково она. Кот приподнял голову и сонно мурлыкнул. «Мужчины, от них одна боль и разочарование. С тобой спокойнее, ты всегда будешь рядом. Не испугаешься, не предашь, не бросишь». Кот тихим урчанием выражал свое согласие. Берта ждала ее, и Мари нехотя пришла в столовую. Аппетита не было совсем. Но чтобы не выслушивать лекции, женщина послушно выпила бульон. «Госпожа Нильсон, я знаю господина Паркера много лет. Думаю, у него была веская причина не приходить. Считаю уместным узнать, что у него случилось». «Возможно, он просто не хочет», — ответила Мари, не желая давать себе ложную надежду. «Вы нравитесь ему, это очевидно. Ни один мужчина не стал бы приходить к такой затворнице, какой вы стали после ухода Бенедикта. Просто так». «Может, вы не помните, но первые месяцы вы просто сидели, молчали и смотрели в одну точку. Но даже это не отпугнуло Дэниела. Он все равно приходил, постепенно приучая вас к своим визитам. Понадобилось много месяцев, прежде чем вы снова начали говорить, отвечать ему, ждать его. И после всего, через что он прошел вместе с вами, вы говорите, что он не хочет приходить?» Мари подняла на нее несчастные глаза. Слезы покатились по ее щекам. Берта, я боюсь. Экономка подошла к ней и прижала к себе. Знаю, девочка моя, знаю. Позволить себе снова жить это значит впустить в сердце страх, боль, разочарование, но вместе с ними и радость, счастье, любовь. Все это идет вместе, все это и зовется жизнью. Берта, что мне делать? всхлипывала Мари. Я же не могу появиться у него на пороге и спросить, почему он не приходит. Есть одно место, где все про всех все знают — музыкальный салон. Мне туда доступ закрыт по материальному статусу, но вы вполне можете заглянуть на чашечку чая и послушать свежие сплетни. Среди всего мусора и разнотолков можно будет хоть примерно предположить, что случилось. А там уже придумаем, что делать дальше. «Думаешь, стоит?» «Уверена!» «И где уже та Мари Нильсон, по которой сходили с ума все мужчины и которую боялись, как огня, все женщины?» «Смелее! Надо просто вспомнить, кто вы есть на самом деле!» Мари слабо улыбнулась ей, вытирая слезы. Ей все еще было страшно, но она собиралась сделать этот шаг, иначе потом всю жизнь будет сожалеть. «Возможно, если бы пришлось ждать несколько дней, Мари не решилась бы». Но по течению обстоятельств сегодня был как раз такой день, когда женщины Труара собирались вместе в музыкальном салоне. К выходу в город Мари готовилась особенно тщательно, хотела выглядеть идеально, Призайти саму себя на зависть сплетницам. Когда желанный результат был получен, женщина вышла в сопровождении Берты. Они условились, что экономка пройдется по торговым лавкам, аккуратно узнает новости от жителей, а Мари соберет информацию в салоне. «Истина будет где-то посередине». Ее появление в салоне вызвало у всех минутный ступор. В абсолютном молчании Мари села на свободный диван и подняла руку, привлекая внимание официантки. В такой же тишине все прослушали, что Мари заказала, и только потом, постепенно, помещение снова наполнилось гулом. К ней потела Дарина. Они некогда дружили, собираясь семьями, а потом Дарина стала подругой Сары. Дарина весело заметала ее болтовней, совершенно не интересуясь, хочет ли это знать или слушать ее собеседница. Не сразу, но то, ради чего Мари пришла, все-таки прозвучало. Дарина не могла долго держать слухи в себе. Дорогая моя, как ты справляешься с этим? Участливо произнесла сплетница, касаясь руки в дружеском жесте. Мари скрыла свое раздражение от прикосновения, опуская взгляд в чашку. Выскренность слов Дарины никто не верил. Все в городе знали, что эта женщина живет чужими скандалами и несчастьями. Кто бы мог подумать, Дэниел оказался женатым. Вы так долго встречались, мы все думали, что дело идет к свадьбе. И тут такое. Дарина сделала театральную паузу. Ее речи привлекли внимание. Присутствующие в зале смотрели на Мари и жадно ловили ее реакцию на происходящее. И не просто женатым. Его жена, оказывается, живет в Налии, поэтому он так часто туда и ездил. Фактически жил на две семьи. Ай-яй, как непорядочно с его стороны. Но хоть сейчас поступил как мужчина и уехал к семье, тем более, что его жена на сносях, вот-вот родит. Мари медленно прикрыла глаза, пытаясь справиться с собой. «Откуда ты все это знаешь?» Глухо проговорила она. Глаза Дарины от удовольствия загорелись еще ярче. Она поспешила выложить остальное. Стюарт, брат моего мужа, так вот, у его жены есть дядька. Он живет в Нали и периодически приезжает в гости. Он видел в городе Дэниела в сопровождении красивой женщины. Что дальше лепетала Дарина, Мария уже не слышала. В ушах раздавался звон, а голова стала кружиться. Женщина почувствовала, что если не уйдет отсюда, то стены рухнут на нее. «Прошу извинить, меня ждут. Приятно было увидеться», — проговорила Мари и неспешно покинула салон. Где-то на задворках своего сознания, погребенного под слоем отчаяния, Мари удивилась. «Надо же, нашла в себе силы сохранить достоинство». Берту она нашла в булошной. Ее строгая экономка весело болтала с тучным мужчиной и строила ему глазки. Увиденное столь сильно поразило Мари, что она невольно забыла про собственную драму. Так быстро? — спросила Берта, увидев хозяйку. Промелькнувшее разочарование, Мария заметила. «Да, я мило пообщалась». Она выдавила из себя улыбку. «Берта, я хочу прогуляться, поэтому можешь быть свободна до конца дня». Экономка окинула ее встревоженным взглядом, и Мария поспешила ее успокоить. Все в порядке. Просто поняла, что дни затворничества мне надоели, и пора размять ноги». Мари бродила по улицам. Ходьба приносила ей покой, хоть и не приглушала боль. Странно, еще две недели назад Даниил ничего для нее не значил. Так она думала. Просто привыкла видеть его по седьмым дням, просто привыкла к его обществу, учтивости, внимания. И не замечала. Воспринимала как само собой разумеющееся. А теперь, когда его больше нет рядом, у него есть жена, будет ребенок. Конечно, у такого мужчины, как он, по-другому и не может быть. Можно было злиться на него, но она же, Мари, никогда не спрашивала Дэниела о личной жизни. Возможно, если б спросила, он ответил. Ей было больно. Она потеряла то, что никогда не было ее. «Милая моя женушка! Голос Бенедикта неожиданно раздался у самого уха, а потом мужчина довольно грубо схватил ее за локоть. «Что с лицом?» «Куда подевалась твоя спесь? Любовничек укатил, и ты в тоске слоняешься по городу». Мари настороженно на него посмотрела, а потом подалась ближе к нему и принюхалась. «Бенедикт, ты пьян!» — воскликнула она. «Да, от любви к тебе», — сказал он с пьяным придыханием. «Прекрати. Своими разговорами ты оскорбляешь Сару». Гневно зашипела на него Мари. «Сару?» Он вдруг горько рассмеялся. «Да я, если это прямо ей в ухо прокричу, она не услышит. Она занята только своими детьми, тем, что вечно орёт, и тем, кто еще не появился. Носится со своим животом, а на меня и плевать. А я мужчина, мне тоже нужно внимание, мне нужно женское тепло». Он вдруг скользнул плотоядным взглядом по ее телу и облизал свои губы ты не представляешь как сильно я хочу тебя как не переставая думаю о тебе с того самого приема у флауеров». он резко схватил ее и прижал к себе удерживая ее руки за ее спиной чтобы не вырывалась все эти одинокие ночи я запираюсь в ванной закрывая глаза представляя тебя и прекрати бенедикт что ты несешь отпусти меня я сейчас увидел тебя и подумал зачем мне удовлетворять самого себя когда я могу заявиться к своей бывшей женушке, Ты одна, я хочу тебя». Мари все таки вырвала свою руку, отвесила ему пощёчину и бросилась бежать прочь. Ей вдогонку прилетел его смех. «Я приду вечером, жди меня». Мари бежала до самого дома, а когда попала внутрь, то тут же заперла за собой. Она побежала в ванную и, зачерпнув холодной воды в ладони, окунула туда свое пылающее лицо. Услышанное вызывало у нее позывы к тошноте. Она прожила с этим человеком три года в браке. Потом потратила еще два года на сожаление о своем несбывшемся женском счастье. А сейчас благодарила Создателя, что он убрал Бенедикта из ее жизни. Кристиан тихо муркнул и стал тереться о ее ноги. Мари подняла кота на руки и прижала к груди, пряча свое лицо в его шерсти. Он предпринял попытки вырваться. Но, услышав ее горестный плач, затих, позволяя себя держать. Вернувшаяся через пару часов Берта сильно удивилась закрытой двери. Мари не стала ничего объяснять, просто попросила запереть на ночь все двери в дом и никому не открывать. Экономка бросала на нее печальные взгляды, видимо, посчитала, что это очередное проявление стресса хозяйки, но выполнила просьбу. Мари понимала, как выглядит, но говорить на эту тему не хотела, пусть лучше считает ее сумасшедшей. Ночь прошла беспокойно, Мари снились кошмары. Осознание, что ничего не произошло, и Бенедикт просто так все это говорил, пришло к ней только к обеду, сразу же приподнимая настроение. Оказалось, что для счастья и нужно было, просто чтобы не случилось несчастье. Мари взяла книгу, ту, что в последний раз принес ей Дэниел, и направилась в сад. Она шла, листая страницы, ища место, на котором закончила читать, и не сразу поняла, в чем дело. Мерзкий запах ударил ей в нос. Она подняла глаза и ахнула Ее сад, ее розы, они были чем-то облиты. И это что-то было крайне ядовитым, потому что кусты с ее нежными цветами уже успели почернеть. Выглядело так, словно ее сад сгорел от пожара, а черные кусты это изувеченные огнем тела. Мари не помнила, что было после. Берта рассказывала ей спустя несколько дней что она кричала, как раненый зверь, словно увидела смерть какого-то дорогого сердца человека, а потом потеряла сознание. Оказалось, сад восстановления не подлежал. Местный садовник сказал, что земля отравлена, и теперь, чтобы снова там можно было что-то вырастить, надо было снять верхний слой земли и заменить его на новый. И пока Берта причитала и гадала, кто мог это сделать, Мари молчала, сидела в кресле у окна и молчала. Ей было грустно.